Вода перестала шуметь, выглядывает радостный солдат. Подаю полотенце, потом одежду, отправляю за стол. Так, что мы тут наваяли? Обалденно! Намывшись горячей водой, чувствую себя родившимся заново, выхожу к парням. Божественные ароматы заставляют грозно заурчать желудок. Как хорошо! Даже скукожившийся, со злобно-подобострастной физиономией крыс не портит настроение. Тушеный с сосисками картофель, салат из помидоров с огурцами, чай с еще теплым хлебом. Люблю повеселиться, особенно поесть. На второй кружке чая отрывает появившаяся рыба. Боров там это абсолютно круглые глаза. Рыба полностью завис. Боров сдержанно довольно отхлебывает глоток, принимает деловой вид. Что там горишь? Мы же э, радио забыли, а кумы поменять. У, Боров, ты охрененно круто выглядишь. Тех сделаешь? Не вопрос. «Рыба, кореш, давай радио». Меняю аккумуляторы, наблюдаю, как Боров со значением демонстрирует гравюру в журнале. «Рыба окончательно сражен». Я проверяю приемник, отдаю. Законник успел оценить стрижку всех сидящих за столом. Вопрос вертится у него на языке. «Опережаю». — Моя работа, законник Ястрик. — Ты? — Тех, кореш. — Как старшина Буров скажет. — Рыба, ты реально путевый кореш. Тех подстрижет. Завтра. — Да, Буров, после обеда нормально? — Пойдет. — Да, рыба. — Скоро я подвалю, так ты, кореш, чтобы успел конкретно забиться, что Борова хрену узнать. Курил? — Бля, Боров, не базар. Поднимемся, точняк. — Черп, журнал дашь? — Конечно, старшина, берите. — Рыба, держи журнал. Боров с удовольствием смотрит на часы. — Буду через двадцать пять минут. «Канай, рыба, забивайся!» «Ну что, полутех, ты как?» Осоловевший от обилия съеденного вкусного, Солдат с трудом, но вежливо отвечает. «Спай по вам, а он не пов, ой, хохо!» «Путем! Что из барахла надо, бери, скоро пойдем!» «Буров я провожу?» не вопрос тех крыс а ты куда мне надо хавальник завали сиделку приткни контуешься тут до утра хитрый жопой всосал грозный тон хороший аргумент а подкрепленный поднесенным к носу кулаком размером с голову пионера очень хороший Я всосал старшина Боров. По дороге к бараку решил важный вопрос. Старшина, по закону свободных от сортировки можно на работы на кухню определять? Конечно, там же кормят. Ха, ты полутеха хочешь пристроить. Ничего от тебя Боров не скроешь. Да, реально хочу. Решено. Рыба заберет из барака, приведет к восьми на кухню, с черпом побазарит. А с Кентом я перетру, это не вопрос. Мы на тебе, Тех, поднялись душевно. Кент тебя конкретно ценит. Благодарю, старшина, буду должен. Кто кому еще должен, Тех? Я не спеша ремонтирую. Постоянно жующий солдат старательно помогает нашей кухне. Парни восприняли помощника нормально, оценив его трудолюбие и исполнительность, вообще подобрели и начали подкармливать на ходу. Радио поет. Небольшие настенные часы на столе благодетель Борову в отсек. Отмеряют время. Готов обычный фонарик, я жили еще одни наручные, кварцевые, после продувки механизма. — Наверное, хватит. Надо замоченную одежду постирать. Вчера поленился. — Парни, я к сэру Кенту работу сдавать, а потом к нам... — Хорошо, тех. Кент, благосклонно кивнув, отпустил, и вот уже наяриваю первое ведро. Черт! Много-то как. Хоть стиральную машину делай. Плотник, напевая поднос, правит гвозди на бруске. Трудовая идиллия. А крыса что принесло? Слышь, плотник, там в натуре у доходяка нарывалится. Лом сказал тебе канать ща. А с чего они валиться стали? Вчера только смотрел. — Не знаю, меня не колышет. А тебя тех, Боров, зовет. Че-то насчет полудурка перетереть. — Что, так и сказал? Насчет полудурка? Маля, реально, а как он еще базарить будет? Когда вышли, оглянулся. Подозрения переросли в уверенность поганец наблюдать за нами в приоткрытую дверь. Заходим за угол ангара сортировки. Торможу плотника. Стой, старшой, ничего там не сломано. А ты откуда знаешь? Знаю, и ты сейчас узнаешь. Осторожно выглядывай из-за угла. Вот он. Смотри, плотник. Ну, крыс побежал. Ну, забыл, наверное, что-то. Ага. Давай назад, увидишь, что он забыл убегаю в ангар к шкафчику. Поставленные утром метки сорваны. Открываю. Полка с одеждой. Мразь! Крыса поганая. Плотник, ты видишь? Электронная игра и механические наручные часы в корпусе под золото. — Это что, крыс подбросил? — А вот поэтому он нас и отправлял. Беги за кентом, старшой. Бросай инструмент, беги быстрее. Дядька выскакивает за дверь. Наскоро просматриваю полки. Больше ничего чужого нет. Кровать. гнидо Урод долбанный, ушлепок. Под подушкой поцарапанный мобильник, похожий на аппарат рыбы. Успеет плотник? Впрочем, а что я переживаю? Мобильник уходит под подушку крыса, играет часы в его шкафчик. Выхожу на улицу, подпираю спиной дверь. Черт, Кент опаздывает. А вот лом с вялым кожаном и тянущимся следом крысам уже на подходе. И что привело к нам старшину лома? Здорогий шнырь. Ага, сейчас. Шнурки только поглажу. — Лом, ты помнишь, что я хожу под сэром Кентом? Сэр Кент очень не любит, когда нарушают его законы. — Хавальник завали! Пшал, мля! — Уворачивайся от тычка дубинки. — Черт, ну где же Кент? — На сортировке не намахался или косяков мало? Вот теперь уворачиваться совсем тяжело. Шаг влево, пригибаясь, вправо, падаю на колени. И это зря. Назверевший от промахов гад и в лицо ногой. Сумев немного уклониться, падаю плашмя. По скуле отлично прилетело. Вцепляюсь в его опорную ногу. Лом теряет равновесие и валится сверху. Вышивая дыхание и размазывая по асфальту. В глазах потемнело. всё похоже, сеанса вольной борьбы не переживу. Внезапно полегчало. Туша исчезла. Снова могу дышать. Боже, как хорошо! Чуть поворачиваю голову. Какая прекрасная картина! классическим полицейским захватом дубинкой под горло тень держит хрипящего в полу присядел лома нажмущихся к ангару бандюков наступает взбешенный кент причем степень бешенства определяется чуть искаженным лицом и прожигающим насквозь взглядом уродец крыс болтаться поодаль тех ты жив — Тех! — Да жив я, плотник, жив. Ну, не надо так дергать. Легким стоном сообщаю о своем самочувствии. При помощи дядки, пошатываясь, встаю. Интересно, что они видели? — Как это понять, лом?